Глава седьмая. Каждая комната представала перед игроками таинственным местом, скрывающим за собой в кромешной тьме опасность и новую загадку. Кто бы мог подумать, что от решения логической головоломки В казалось бы обычном детском страшном квесте будет зависеть столько жизней, сколько нервов угробили стены этого дома, сколько смертей таят в себе эти локации, какую историю и тайну таит в себе здешняя атмосфера, каждый сантиметр этого пола, каждая скрипучая половица комнаты пропита на кровью. ты становишься игроком совершенно случайно. Это своего рода везение, только в обратную сторону. Никто не спрашивает тебя: "Хочешь ли ты оказаться здесь?" Это просто русская рулетка выбор существ, чьё желание за гранью понимания для простых смертных. Вероятно, кто-то или что-то повлияло на их решение. но узнать, что это или кто это был, вряд ли возможно. Только-только подростки ступили на порог следующей комнаты, как дверь позади с силой захлопнулась, заставив их подскочить на месте. Все свечи вдруг разом потухли, все, кроме одной. В руках стелы свечи не погасла и продолжала едва освещать дюймы помещения. Повсюду стояли зеркала, в которых можно было увидеть свет той самой одинокой свечи в дрожащих руках девушки. Атмосфера была очень жуткой, особенно если учесть, что одно зеркало уже вызывает некую панику внутри, а уж тем более, когда их десятки. Десятки зеркал, стоящие по всему периметру комнаты, и в каждом, благодаря тусклому огоньку, можно было увидеть свое отражение. Ненавижу зеркало, поежился Эрик. Полностью поддерживаю, согласился с ним Уил. Никогда не любил ужастики с зеркалами. Вы же понимаете, что это не фильм. Повернулась к ним Стелла. А от всего этого? Она обвела взглядом комнату. Зависит наша жизнь. А что нам нужно сделать? – спросила Эдисон, осматриваясь. Здесь нет никаких сундуков, полок, шкафов, лишь куча зеркал и… Не успела девушка договорить фразу, как раздался уже знакомый характерный писк рации, которую Эмили чуть не выронила, испугавшись неожиданного звука. Мы со всеми вами ещё не знакомы, но будьте уверены, скоро с каждым встретимся. Послышался зловещий голос. У вас есть ровно 30 минут, чтобы справиться с этой комнатой и дойти до двери, ведущей к следующему испытанию. Ха -ха -ха -ха -ха. послышался злорадный смех и рация выключилась. Это тот Саймон опять, закатил глаза Эрик. Нет, отвела взгляд в сторону Ева. Это другой демон, тот, который забрал меня. Интересно, сколько их тут, спросил Уилл. Они сведут нас с ума до того, как мы выберемся отсюда. А, если выберемся, вздохнул Джейми. И тут же получил легкий подзатыльник от Эмили. Не думаю, что у нас есть на это время, почесал затылок Эрик. Этот гад из рации сказал, что у нас есть тридцать минут на непонятно что. Сзади послышался громкий скрежет. Ева обернулась и увидела римскую цифру на царапаную на двери. Это минута! – вскрикнула девушка. Они отсчитывают время. Нам нужно поторопиться. "А то мы не знали", буркнула Стелла. "Ты всегда такая невыносимая". возмутилась Ева. "А ты всегда всех раздражаешь", вспылила девушка, но осеклась, увидев крайне неодобрительный взгляд Уильяма. "Мне кажется, эта вторая полосочка означает, что вам стоит немедленно прекратить ругаться и заняться делом", с нотками раздражения в голосе сказала Эмили. Стелла тихо хмыкнула и подошла к зеркалу, косо озираясь на Еву, которая даже не сдвинулась с места. "Ребят", позвала всех Эдисон. "Это вовсе не зеркало". "Что ты имеешь в виду?" удивился Уилл и дотронулся до зеркальной поверхности. Рука будто растворилась в прозрачной глади. Парень оказался в темноте. Свеча по-прежнему не излучала ни малейшего света. Пустота, в которой он оказался, сводила с ума. Вокруг не было ничего, лишь кромешная тьма и ни звука. Тишина убийственно нагнетала и изводила. Несколько раз Уильям крикнул в пустоту, пытаясь позвать хоть кого-то из команды, но это было напрасно. Никто не ответил. А слова эхом растворились в пустоте. Сердце предательски стучало, словно вот-вот выпрыгнет. Хорошо, что уило, сейчас никто не видел. Парень редко показывал слабость, а тем более перед незнакомцами. Всё то время, что уже прошло здесь, Уильям пытался держаться, хвататься за остатки своей смелости. Хоть ему было ужасно страшно, но нельзя было показывать это. Всю свою жизнь Оуэн бегал от эмоций, пытаясь унять боль и страх от потери сестренки за километрами, но признаться честно, это не помогало ни сколько. Никакую потерю нельзя унять, меняя дом за домом, проезжая милю за милей, а смириться с утратой он не мог. Отпустить родного человека — это значит потерять душу. разорвать её на мельчайшие кусочки. Ой! Раздался тихий голосок за спиной парня. Волна паники резко окатила Уильяма с головой. Этот голос был смутно знаком. О, нет! промелькнуло у него в голове. Слёзы тут же навернулись на глазах, и что-то заставило парня повернуться навстречу этому голосу. Малышка! его голос дрогнул. И он внимательно посмотрел туда, откуда послышался голос. Перед ним стояла девочка лет 12 в белом платьце и с венком, в который были вплетены маки и ромашки, он украшал её пшеничные пряди волос. Ой, я скучала. Я так рада, что ты здесь. Малышка сделала шаг вперёд. Я тоже, Эне. Уильям шагнул ей навстречу. Мы не расстанемся больше. Она посмотрела на брата глазами, наполненными грустью, но в то же время что-то в этом взгляде было не то. Никогда, Эни, я больше не брошу тебя. Парень сделал ещё один шаг. Ты обнимешь меня? Нежно улыбнулась девочка. Я соскучилась по тебе, сильно-сильно. Конечно, парень ещё ближе подошёл к ней. Девочка сделала два больших шага и уже была в метре от Уильяма. Она протянула белоснежные ручки ему навстречу. Какое-то сомнение промелькнуло на лице Уиля, но боль от утраты Желание вернуть то, что у него давно отняли, пересилило всякие сомнения, и он кинулся в объятия Энн. Он прижимал сестрёнку всё крепче к себе, пытаясь унять бушующее пламя сомнений внутри. Я больше не дам тебя в обиду никому, плакал Уильям, прижимая её к сердцу. Цветочек мой, прости меня. Прости, пожалуйста. Я никогда не прощу тебя. Уилл Оуэн. Невинный детский голос в считанные секунды превратился в злобное демоническое шипение. Раздался жуткий крик, оглушивший парня. Уиль тут же отстранился, увидев свою сестру в порванном платье, на котором выступали алые следы от крови. Кожа тут же приняла бледный оттенок, а глаза закатились, обнажая белки. В ушах у Уилья всё ещё гудело, он ничего не слышал. Парень закрыл глаза на мгновение, но стоило ему только открыть их, как перед ним лежала его сестрёнка Словно та трагедия случилась только что, в эту самую секунду, лепестки полевых цветов с винкан падали сверху, усыпая пол белыми и красными хлопьями. "Э-не!" крикнул он и подбежал к бездыханному телу сестры, приподняв её, он заплакал, всё ещё пытаясь достучаться до неё. Я ставил на тебя, Уилл Оуэн. Раздался жуткий голос из темноты. А ты такой же нытик, как и они. Очутившись перед парнем, демон показательно зевнул, демонстрируя свое разочарование. Ты, стоя по-прежнему на коленях. Уил поднял на него глаза, полные ненависти. Ну да. Я, ответил Саймон. Как это невежливо тыкать с твоей стороны. Помотал пальцем из стороны в сторону одержимой. Мне плевать на тебя, выкрикнул Уил. Верни меня назад в зеркальную комнату. Набери терпения, дорогой. Вздохнул Саймон, едко улыбнувшись. Тем более всего двадцать минут прошло, так что у нас с тобой достаточно времени. Времени на что? резко спросил он. На диалог, разумеется. Закатил глаза Саймон, которого Уилл явно начал раздражать. Если честно, я думал, что зеркало коснётся Эдисон, а тут ты. Он с неким презрением посмотрел на парня. Почему здесь Эн? Зачем она тут? Истошно закричал Уилл. Отвечай! чтобы ты показал свои настоящие эмоции, свою слабость, прошипел демон, самодовольно потирая ладони. Парень вскочил, внутри него всё бушевало. Он готов был подойти и разорвать одержимого в клочья. Селёнок не хватит. Криво улыбнулся Саймон. словно предугадывая его возможные действия. Однако у Ильима это не остановило. Оуэн буквально подлетел к одержимому, замахнувшись кулаком, который вдруг повис в воздухе. Было ожидаемо, что это произойдет, но попытаться стоило. Ты же понимаешь, что я не отпущу тебя просто так. Спокойно произнес одержимый. Пока ты тянешь время, твои друзья в опасности. По истечении 18 минут в комнату мармутся десятки демонов и разорвут их на части. Что? В глазах Уильяма промелькнул ужас. Если не веришь, то проверь На последнем слове демон сделал акцент и злобно усмехнулся, обнажая белые зубы. Ладно, сдался парень, признавая поражение и опустил руку. Что тебе от меня нужно? Чтобы ты убил ее. Снова равнодушно произнес Саймон. Убил кого? А шарашенно посмотрел на него Уил. Ее. Одержимый указал взглядом на Эн, которая как ни в чём не бывало стояла, прижимая к груди любимого мишку. "Нет!" крикнул Уилл. "Ни за что! Это твоё окончательное решение?" Глаза демона стали чёрными, как угли. "Тогда я отдаю приказ." "Стой!" остановил его парень. "Ладно, тупая ты тварь." Я сделаю это. Саймон улыбнулся и протянул ему пистолет. Это тут самый. Ухмыльнулся одержимый. Уильям всё бы отдал, чтобы вернуть свою сестру живой и невредимой, а сейчас он повторит поступок своего врага убийство. Способен ли Уильям на него? Вероятно, да. Парень подошёл к сестрёнке, пряча пистолет за спиной. Эне, как ты? ласково спросил он. Ох, уил, представляешь, я нашла Брауни. Невинно улыбнулась Эн, показывая на коричневого мишку с одной лапой. Он такой уродливый, но я так люблю его. Девочка крепко обняла игрушку. и всё-таки дала ему имя. Улыбаясь, он пытался держаться, чтобы не заплакать. Я помню, ты не могла определиться и всё ходила хвостиком за мной, чтобы я сделал это за тебя. Это ты предложила то имя. Поэтому я и назвала его так. Она смущённо свела носки красных туфелек вместе. Ох, Ине. Мне э, мне столько нужно тебе рассказать, подпрыгнула от радости девочка. И мне, Эн, отвёл взгляд Уилл и посмотрел на Саймона. Тот лишь кивнул на воображаемые часы, намекая на остаток времени. Я сейчас раствогаюсь. Показательно провёл рукой под глазом Саймон, якобы смахнув невидимую слезу. 7 минут. Уильямс глотнул подступивший к кому к горлу и крепко сжал пистолет в руке. "Это тебе, Уиль". Эн протянула братишке белую ромашку. "Я приберегла её для тебя". Парень бережно взял цветок из рук сестры и посмотрел в её детские, наивные, такие живые глаза. Она не настоящая. Это призрак или иллюзия? пытался успокоить себя, в мыслях уил. Он вытянул руку с оружием, направив его на ребёнка. Прости, Эни, прошу, прости. Слёзы нахлынули рекой. Я понимаю, Уил. Я всё понимаю. И я прощаю тебя за всё. Девочка посмотрела на дуло пистолета, направленное на неё, и ни чуточку не дрогнув, подошла к брату и поцеловала его в лоб, который тот наклонил. "Я не могу, я не могу сделать это. Не могу", думал Уиль. Рука парня дрогнула, но он всё-таки нажал на курок. Выстрела не последовало, но ведь я Удивился парень и посмотрел на Н. Её силуэт медленно растворялся в воздухе. Браво. Закхлопал сзади Саймон. Ты сделал это, Уильям Уин. Уилл молча упал на колени, закрыв глаза руками. Впрочем, даже если бы ты этого не сделал, ничего не случилось бы. Подошёл Демон к парню. ты всего лишь показал настоящего себя если подёргать за нужные ниточки ты станешь прекрасной марионеткой злорадствовал он я тебя ненавижу поднял полные боли и слёз глаза на Саймона Уилл знаю но тебе пора указала держимы на проём зеркала парень метнулся к нему и тут же очутился в комнате с остальными время которое у ильием провёл в пустоте будто шло только для него но зато на двери уже была нацарапана римская двадцатка стало тут же кинулось к ильиему увидев его таким подавленным и разбитым Э, всё в порядке, волновалась за его состояние девушка. М-м, нет, отрезал он и посмотрел на свою ладонь. На ней всё так же лежала подаренная сестрёнкой белоснежная ромашка. Это был Саймон, вздрогнула Эдисон. Да, и он ожидал тебя. Но ему не повезло, улыбнулся уголком губ Уиль. Зато мы можем идти дальше. Надеюсь, ты в порядке, сказала Эмили. Держусь, ответил Уильям, пытаясь сдержать слезы, что постоянно нарывили хлынуть из глаз. Так должно быть, а шараша, наспросил Джейми. На зеркалах стали появляться следы от рук. При свете свечи был ярко виден кроваво-алый цвет. Следов было много, и появлялись они очень быстро. будто кто-то карабкался по стёклам. А, смотрите, там дверь. Среди множества зеркал Эмили заметила очертания двери. Дверь была заперта, а на зеркальных поверхностях всё ещё появлялись кровавые отпечатки ладоней. Более того, они были повёрнуты в разные стороны, словно показывали какое-то направление. Джейми обернулся назад, и посмотрел на дверь, где раньше была выцарапана римская двадцатка. К всеобщему удивлению, на её месте виднелась римская цифра 19. Время идёт обратно. Не стоило ожидать от них честной игры, предположил парень. Что нам делать? Ясное дело, бежать туда, Эрик указал на дверь на другом конце комнаты. Варин рванул с места и побежал, минуя зеркала. Эрик, стой! крикнула парню вслед Эдисон. А она по-любому закрыта. Векхом остановился и собирался было пойти назад к друзьям, как одно из зеркал с хрустом разбилось. Осколки чудом не задели парня, но тот успел пригнуться. Хей, порядок. Подбежала к нему Эдисон и протянула руку, чтобы помочь ему подняться. А, спасибо, улыбнулся он. Что это за чертовщина? Я поняла, к чему это. Вдруг сказала Эмили. Видите отпечатки этих ладоней на этом зеркале и вон на том? Девушка указала на другое зеркало, что стояло около стены. Они идентичны. И что это значит? спросил Уилл. Смотри! таинственно улыбнулась Эмили и поставила одно зеркало напротив другого. Отпечатки тут же исчезли, а дверь скрипнула. Быстрее, там уже 10! начал паниковать Джейми. Парень начал помогать Эрику и Эдисону искать зеркальные отпечатки, которые подходили друг другу. Эмили и Евангелина возились с зеркалами в другой части комнаты, а Стелла пыталась хоть немного успокоить Уила. Он пытался держаться, но у него это слабо получалось. Его то и дело пошатывало, да и выглядел он довольно болезненно. "Уил", неуверенно произнесла имя парня Стелла. "Что бы он там тебе не сказал, как бы не давил, а всё это ложь и манипуляции". Там было н, отвёл взгляд Уильям. Эта, неуверенно протянула девушка, чтобы не сказать лишнего. Моя младшая сестрёнка. Его уголки губ дрогнули на последнем слове. Она была не настоящей, Уиль. Девушка взяла ладонь парня в свою и посмотрела ему прямо в глаза. Мы настоящие. А вот всё это настоящее. Твоя боль настоящая. А всё, что показывают нам эти твари, бляев. Уил посмотрел в бездонные серые глаза Стеллы и почувствовал тепло, которое разошлось по всему телу. От её взгляда исходила уверенность, искренность, которая заставила его встать. Девушка поднялась вместе с ним. Мы, команда, Игриво улыбнулся Уилл, пытаясь взять себя в руки. Команда засмеялась стела. Дверь открылась. "Идёмте", подбежала к ним Эдисон. Уилл посмотрел на Стеллу, та бодряюще улыбнулась, и они пошли к выходу из этой проклятой комнаты. Последнее зеркало было странно повёрнуто, будто на что-то намекало. а у него нет пары заинтересованно спросил Уилл когда они проходили рядом с ним оно оказалось лишним одиннадцатое зеркало не обращайте внимания быстро сказала Эдисон вдруг дверь сзади открылась и в комнату влетел одержимый никто толком ничего не успел сообразить как в прыжке он оказался возле Уилла Стеллы и Эдисон Ребята, быстрее! Из проема двери крикнула Эмили. Девушка взглядом встретилась с демоном. Что-то промелькнуло в нем, а держимый криво улыбнулся, увидев встречный взгляд. В одну секунду он схватил Стелу за руку. Стой! крикнула ему Эмили, но адержимый не обратил на нее никакого внимания. Эдисон крепко схватила бейсбольную биту. И в порыве адреналина ударило ею по голове одержимого. Тот развернулся и с силой ударил электрошокером по воздуху. Ток прошел рядом с девушкой, не задев ее. Отпусти ее, засранец! Разозлился Уилл и загородил собой Эдисон. Стела пнула одержимого в пах, но тому было будто все равно на попытке игроков нанести ему вред. Он благополучно добрался до двери. Эди лишь успела зацепить его по спине битой, как створки с силой захлопнулись. Через дверь послышался удар по металлической поверхности двери током, который задел девушку, но та лишь тихонько вскрикнула и отбежала. Ноль посмотрел на выцарапанную цифру у Иль. "Идиот, Эдисон", приобнял её Уильям. и повёл к двери. Мы будем ждать её там. Они ничего не сделают, по крайней мере, сейчас. Всего лишь испытывают нас на прочность.